Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 30 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В республике проходит агитация по проекту новой конституции. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Секретарь СовбезенКР за президентскую форму правления. Итак, подробности новостного блока. В минувшую субботу в рамках организованных в Ереване мероприятий, посвященных 25-летию формирования армянской армии, президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с президентом Армении Сержем Саркисяном посетил пантеон Ераблур, возложил цветы и венки к могилам с парапета Вазгена Саркисяна, полководца Андроника, воинов, погибших в Арцахской войне. Армянская армия сегодня защищает границы государства, выполняет свою миссию и в дальнейшем еще больше усовершенствует потенциал, наращивая свою мощь, заявил журналистом на воинском пентоне Ераблур, министр обороны НКР Левон Нацаканян. В случае необходимости армия выполнит также другие задачи, в результате которых противник будет отброшен еще дальше от сегодняшних границ, сказал министр. Коснувшись последствий апрельской войны, а также расширения зоны безопасности, Ивон Нацаканян заявил, это последовательный процесс, который всегда осуществляется. Ведутся широкомасштабные работы. В плане безопасности Талишу сегодня никакая опасность не угрожает. Конечно, недостатки были, они бывают всегда. В этом направлении проведены работы, и эти недостатки устранены. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 29 на 30 января на линии соприкосновения Карабах азербайджанских вооружённых сил обстановка была относительно спокойной. Вооружённые силы Азербайджана и стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 15 раз. В указанный период вооружённые силы Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 90 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР воздерживались от ответных действий, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу, говорится в сообщении. В НКР продолжается агитация по проекту новой конституции. Лидер Демпартии Ашот Гулян провел очередную встречу в контрольной палате. Он заметил, что президентская форма правления, наоборот, предоставляет парламенту более полномочий, ибо целью было обеспечение баланса и сдерживание всех ветвей власти նախագահական կարգառավարման մոդելը դասական իմաստով շատ նախագահական չէ համար կարող համարվել այստեղ parlamentakan karravarmban bagadrichner kan voro soworakan paymanerum nuinis chi kali patgratsner vor kareli e hamatervel bas men genatselen kai Новая Конституция дает парламенту больше полномочий, чем теперь, однако это все будет прописано уже в Уставе Национального Собрания. К примеру, полностью в полномочия парламента войдет формирование судебной власти. Мы не хотим, чтобы мы не хотим, по словам Машота Гуляна, контрольная палата, которая по новой конституции уже будет именоваться контрольно-счетной палатой, будет в основном осуществлять аудиторскую деятельность. Кроме того, обеспечена свобода структуры. Она не будет представлять в парламенте свои программы и отчеты. Це був Это был репортаж о встречи лидера Демпартии Арцаха Ашота Гуляна в контрольной палате по проекту новой конституции. Лидер партии «Свободная Родина» Арай Арутюнян провёл встречу по конституции НКР с энергетиками республики. Он отметил, что год назад возглавляемая им партия была за парламентскую форму правления, отличие которой состояло лишь в том, что президента избирает парламент, а не народ. Новая конституция, по словам Марайка Арацуняна, призвана обеспечить баланс между двумя противовесами, президентом и парламентом. По словам лидера партии, главным достижением последних десяти лет стало то, что в республике ежегодно рождается 2500 детей, что на 400 больше, чем в предыдущие годы. Арай Карутюнян коснулся и вопроса важности внедрения названия республики Арцах. «Таким образом, мы сведем к нулю все усилия Азербайджана последних 22 лет по исключению в международном использовании исторического названия Карабаха», сказал он. «Кроме того, не исключается и возвращение к историческим названиям районов республики». Це був репортаж о зустрічі лідера партиї «Свободна Родина» Райка Арутюняна по проекту нової конституції НКР с енергетиками республіки. Президентская модель правления однозначно правильна для Нагорно-Карабахской республики. Об этом в беседе с журналистами заявил герой Арцаха, секретарь Совета безопасности НКР, генерал Виталий Баласанян. Коснувшись вопроса о предстоящем в НКР 20 февраля референдуме по конституционным изменениям, Виталий Баласанян подчеркнул, «Президентская модель правления однозначно правильная. Нашей страной должен руководить единоличный лидер, поскольку мы все еще находимся в состоянии войны». На замечание о том, что по утверждениям многих, конституционные изменения нацелены на воспроизводство действующей власти, генерал сказал, нельзя давать такие оценки раньше времени. Настанет время, и мы всё увидим. Послушайте материал, подготовленный Каренемуса Саилян. С благотворительной программой в Арцахе побывал наставник армянской общины Баден-Вюртенбург, Германии, священник Тер Тиратур Сардарян. Эта армянская община – одна из 14 в Германии. По словам наставника, после апрельской войны община Баден-Вюртенбург решила активизировать свое участие в развитии Армении и Арцаха. В то тяжёлое время для всего армянства за несколько дней общине удалось собрать большое для неё количество денег и выслать Министерство финансов Арцаха. Было получено письмо от министерства, где говорилось, что деньги дошли, и слова благодарности общине, что еще больше воодушевило наших соотечественников. В эти дни с благотворительной миссией Теж Пиратур Сардарян в Арцахе – для жителей приграничных сел привез одежду, продукты и средства первой необходимости. Также целью визита является на месте ознакомиться с ситуацией для реализации дальнейших гуманитарных программ. За время пребывания в Арцахе Тер Тератур Сардарян имел встречи с премьер-министром Арцаха, с министром по труду и социальным вопросам, с министром культуры и по вопросам молодежи НКР. Обсуждались ряд программ для дальнейшей реализации. Премьер-министр Арай Карутинян вручил грамоту благодарность армянской общине за оказанную гуманитарную помощь. По словам священника, для него большая честь находиться в Арцахе. Мы вами гордимся. Вы придаете нам силы для дальнейшего развития и укрепления. Погоде. Во вторник 31 января на территории НКР ожидается переменная облачность с усилением облачности. Возможен снег. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 4, минус 9 ночью, днем 0, минус 4 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.